Глава 4. Прерванный полет. Фейсал II. Все это случилось по предопределенной судьбе, а от того, что написано «некуда убежать и негде найти убежище». Тысяча и одна ночь. 1946 год выдался для 11-летнего короля Фейсала II очень насыщенным. В июне монарх, его мать Алия, бабушка Нафиса и регент присутствовали на лондонском параде в честь победы над нацистской Германией. Но перед этим Фейсел и Абдалилах были приглашены в Каир на заседание новой международной организации Лиги Арабских Государств. Лига Арабских Государств ЛАК была создана 22 мая 1945 года. У ее истоков стоял британский министр иностранных дел Энтони Иден. Первыми в ЛАК вступили Трансиордания, Ирак, Египет, Сирия, Ливан, Саудовская Аравия и Йемен. Количество членов Лиги увеличивалось по мере того, как Старый мир уходил в прошлое. Третий рейх пал, но страны-победительницы понесли колоссальные потери. Могущественные и, казалось, вечные империи разваливались. Колониализм умирал как юридический статус и жизненная реалия. Народы и континенты обретали свободу. Колониальная система, создававшаяся веками и олицетворявшая мощь Запада, рушилась словно карточный домик. Мир менялся, и Ближний Восток также претерпевал кардинальные изменения. Однако Ближний Восток пытался сохранить свои традиции. Абдаллах согласился на торжественный обед в Букингемском дворце после лондонского парада победы, но при условии, что его фотографии не попадут в газеты. Скромному уроженцу хиджаза претила публичность. Королева Ирака не могла посещать мероприятия вместе с королевой Англией. Исламский мир критиковал появление в обществе мусульманских женщин. 8 июня, в день парада, иракскую делегацию разместили не на трибуне для почетных гостей, а в специальной комнате внутри трибуны. Пользуясь тем, что их никто не увидит, Алия и Нафиса поддались искушению и впервые в жизни надели шляпки. Король был еще ребенком, и ему многое дозволялось. В свободное время Фейсл развлекался в знаменитых лондонских универмагах Selfridges и Harrods. Из Лондона иракцы вылетели в Бейрут. Его Величество пожелал вернуться в Багдад на поезде через Ливан и Сирию. Хашимиты были счастливы. Фейсел с рождения страдал от астмы. И в Англии ему полегчало. Королева Алия надеялась, что с возрастом болезнь цена пройдет. Небольшое путешествие по Ближнему Востоку было важно еще и потому, что юный монарх явно интересовался соседними с Ираком государствами. Сирию возглавлял Шукри Аль-Куатли, соратник Фейсала I. После гибели Сирийского королевства в 1920 году он бежал в Египет и продолжил борьбу с французами. Аль-Куатли не раз возвращался на родину и участвовал в бунтах, его арестовывали и депортировали, но политика это не останавливала. В 1943 году Аль-Куатли победил на президентских выборах в Сирии и спустя три года добился вывода французских войск из страны. Его опыт мог быть полезен для Ирака, тем более, что маленький Фейсел считал Аль-Куатли героем. Сирийское руководство встретило иракских гостей очень тепло. Грандиозный праздничный обед проводился на свежем воздухе возле городка Штура, у подножия гор. Четверть века назад по этой земле маршировала армия генерала Гуро. Но теперь события минувших лет казались далекими и неправдоподобными. Арабы смотрели в будущее с оптимизмом, и мальчик-король олицетворял их самые радостные надежды. На сирийско-иракской границе астма Фейсала возобновилась. В Масуле он перенес тяжелый приступ, но все-таки вышел из поезда и приветствовал местных жителей. Регент вел племянника под руку через строй почетного караула. Ребенок настолько ослаб, что еле передвигал ноги. По возвращении в Багдад монарха обследовали врачи, а в густейшему пациенту прописали сильное лекарство, которое он принимал, даже став взрослым. Алия ошиблась, ее сын по-прежнему был болен. Несмотря на недуг, Фейсалу нравилось участвовать в различных мероприятиях, он держался с большим достоинством и иногда вел себя слишком хорошо. Так, летом 1946 года в Лондоне английский дипломат Кертис Киллиарн пригласил Фейсела на чаепитие. Десерты подбирались с учетом предпочтений короля, который слыл за ядлым сладкоежкой. Но его величество не притронулся ни к пудингу, ни к мороженому, ни даже к своим любимым пирожным с кремом. Мальчик не хотел, чтобы Келиарн подумал, будто он в чем-то нуждается. Абдалилах стал для племянника близким другом, но своих детей у него не было. Все три брака оказались неудачными. Первой супругой принца была красивая египтянка Малика Файтхи. Но женщина не родила долгожданного наследника, и Абдалилах расстался с ней старым арабским способом. В один прекрасный день Малика просто получила письмо с уведомлением о разводе. Второй брак Абдалилаха с египтянкой Фазией Аль-Тарабульси. Тоже продлился недолго. Третьей женой регента стала Хаям, дочь Амира Рабии, главы многотысячного племени Аназа. Представители этого племени исторически населяли Нечт, Хиджаз и Левант. Формально Амир Рабия подчинялся королю Ибн Сауду. Впрочем, это не помешало ему выдать дочь за члена династии хашимитов и поселиться на берегу тигра возле города Эль-Кут. Перебравшись в Ирак, свекр Абдалилахов всерьез занялся сельским хозяйством и первым на Ближнем Востоке начал использовать тракторы. Но выгодный брак с Хаям не сделал Регента счастливым. Абдалилах боялся, что никогда не станет отцом и потому, как говорится, пустился в Лондоне во все тяжкие. Сначала он посватался к некой прелестной англичанке из богатой семьи, Однако потенциальная невеста отвергла жениха. Спустя пару дней принц попросил у бразильского посла руки его дочери Абдалилах мельком, видел девушку на приеме в Букингемском дворце. Бразилец ответил, что чрезвычайно рад, но его семья исповедует католицизм и для брака с мусульманином потребуется разрешение из Рима. Регент понял, что ему снова отказали. Между тем, любопытство заставляло скромного Абдаль-Иллаха выходить за привычные рамки. Вкусы принца становились все изощреннее. Он больше не хотел развестись с Хаям, не искал милую и неопытную невесту. Регенты интересовали зрелые женщины. Теперь он легко находил общий язык с экстравагантными светскими львицами. Например, со скандально известной Нэнси Кунарт. По воспоминаниям Джеральда Дегори во время очередного визита в Лондон Абдалилах вызвал его к себе в спальню. Иракские хашимиты вели западный образ жизни, но бережно хранили обычаи старой Аравии. На Ближнем Востоке правитель мог принять посетителя лежа в кровати. Это считалось знаком особого доверия. Зная о данной традиции, Дегори спокойно направился к принцу. Войдя в спальню, дипломат застыл от изумления. В постели с Абдалилахом лежала Нэнси Кунарт. Она гладила его грудь и томным голосом спрашивала, «Милый, а в твоей стране правда растут пальмы?» На тот момент регент и светская львица были знакомы не более недели. Принц полюбил не только западных женщин, но и шопинг. Он стал завсегдатаем бутиков и мог часами прогуливаться по Бонд-стрит, Риджент-стрит и Оксфорд-стрит, главным торговым улицам Лондона. Абдалилах считал шоппинг своеобразной наградой за свой тяжелый труд в качестве регента. Из каждой зарубежной поездки принц привозил не только одежду, драгоценности и сувениры, но также птиц и животных. Он с удовольствием покупал фазанов, ястребов, канареек и попугаев. В Турции ему преподнесли ангорскую кошку, в Германии ротвейлеры, немецкую овчарку. Английское правительство обрадовало Абдалилаха подарком в виде котят британской породы, а также разрешением на вывоз в Ирак нескольких лебедей, выловленных прямо из Темзы. В результате принц собрал небольшой зоопарк. Следует отдать регенту должное, он отнюдь не стремился эпатировать публику. О любовных похождениях Абдалилаха знала только ближайшее окружение. Шопинг нередко сводился к выбору подарков для многочисленных родственников. Тихий, застенчивый и предсказуемый, принц априори не мог стать выдающимся политиком. В глубине души он остался скромным уроженцем хиджаза, и не следовало ожидать от него великих дел. Однако Абдал-Иллах вовсе не был глуп и бесполезен в роли регента. Он осознавал важность образования и всегда ратовал за то, чтобы иракская молодежь училась. Багдадцы помнят, как принц заставил Нурья Саида пожертвовать крупную сумму денег городской юридической школе. Кроме того, Абдал-Иллах поощрял создание спортивных кружков и секций, По его инициативе в 1948 году была учреждена Иракская футбольная ассоциация. Она существует и поныне. Еще одним детищем регента стало телевидение. Однажды на вечеринке в Лондоне граф Безбору, бывший генерал-губернатор Канады, в шутливой форме посоветовал Абдаль-Иллаху наладить в Ираке телевещание. Принц сразу же оценил эту идею. Он часто говорил «люди думают глазами». Кашемитская монархия нуждалась в наглядности, требовалось создать ощущение открытости власти, ее близости народу. Иракцы должны были видеть, что король обращается напрямую к ним и ощущать свою значимость для руководства страны. Организация регулярного телевещания превратилась в стратегическую задачу, поэтому регент вызвался лично руководить ее реализацией. Багдад стал первым городом Ближнего Востока, где появилось телевидение. Абдалилах осознавал его потенциальную ценность, однако ни сам принц, ни премьер-министры послевоенного Ирака не использовали телевещание на полную мощность. Причина коренилась в том, что все они выросли еще в Османской империи и настороженно относились к любым техническим новинкам, либо считали их дорогой и глупой забавой. Классический пример – Аршат Аль-Умари, глава кабинета со 2 июня 1946 года по 21 ноября 1946 года, сын мэра Масула, он 16-летним юношей, отправился в столицу Порты, дабы продолжить обучение. Аль-Умари приехал на лошадиной повозке в Александретту, из Кендерун на берегу Средиземного моря, а там сел на пароход до Стамбула. Весь путь занял у Аль-Умари более 40 дней. Понятно, что он до конца жизни гордился своим старым османским образованием и неукоснительно следовал принципам, которые усвоил еще на рубеже 19-20 веков. Власть в Ираке принадлежала политическим мастодонтам. Консерватизм правительства привел к тому, что оно толком не использовало радио, которое в Германии, например, являлось основным рупором нацистской пропаганды. Но иракские министры хорошо помнили сумасбродство Гази I и потому не воспринимали радио всерьез. Радиовещание осталось королевской забавой. Разве что Фейсел II иногда выходил в эфир, но, в отличие от отца, не позволял себе никаких глупостей. Благополучие царственного племянника было главной заботой Абдалилаха. Регент любил его как сына и беспокоился о будущем мальчика. Во время визита в Неаполь принц попросил отдыхавшего там британского фельдмаршала Харальда Александра подыскать молодого офицера на роль воспитателя для Фейсела. Ребенка надлежало обучить хорошим манерам, истории и иностранным языкам, а также стрельбе, верховой езде и плаванию. Фельдмаршал направил соответствующий запрос в правительство Великобритании. Комитетом для определения достойнейшего претендента руководил сэр Луис Грейк, наставник короля Георга VI. После десятков отвергнутых кандидатур, Грейк искренне рекомендовал Абдалилаху Джулиана Питта Риверса, правнука знаменитого английского археолога Агастеса Питта Риверса. Впоследствии Джулиан стал крупным специалистом в области археологии и этнографии, но задолго до этого, во второй половине 1940-х годов, он провел несколько лет в Багдаде и с успехом подготовил фейсала к Хэроу. Хашимиты отнеслись к образованию Фейсала крайне серьезно. Они твердо решили избежать ошибок, допущенных при воспитании Гази. Но и король сильно отличался от своего непутевого родителя. Фейсел был тихим и прилежным учеником. Он схватывал все на лету, и Питу Риверсу нравилось работать с таким способным ребенком. По достижении 12 лет юного монарха отправили в Англию в престижную школу с Android. Уже через год он поступил в Хэроу. Компанию Фейселу на Туманном Альбионе составил кузен Хусейн, внук иорданского правителя Абдалы I. Пока Фейсел учился в Великобритании, Реген занимался государственными делами. Главной проблемой Ирака являлась национальная безопасность. После Второй мировой войны армия находилась в плачевном состоянии. На протяжении восьми лет она вмешивалась в политику, что дурно повлияло на личный состав. Члены высшего командования, подготовленные еще в порте, редко покидали свои багдадские кабинеты. Офицерское звание считалось синекурой, поэтому офицеров все устраивало. Но солдаты роптали, их сапоги разваливались, казармы никто не ремонтировал, жалование было нищенским, а питание скудным. К лету 1943 года из 30-тысячной армии дезертировало 20 тысяч человек. Кроме того, ни регент, ни Нури, ас Саид не хотели, чтобы армия была сильной. Они прекрасно помнили переворот Аль-Гайлани 1941 года и не желали его повторения. Однако слабая армия ставила под угрозу существование Ирака, а значит и интересы Лондона на Ближнем Востоке. Весной 1944 года британскую миссию в Ираке возглавил генерал-майор Малькольм Рентон. Он сразу же отправил в отставку 120 высокопоставленных командиров и начал создавать систему социального обеспечения военнослужащих. Молодые офицеры, которые еще не получили престижные должности, поддерживали генерал-майора. У Абдалилаха были недобрые предчувствия, но он, скрипя сердце, помогал Рентону. Одновременно принц старался присутствовать на всех военных учениях и поддерживать связь с низшими офицерскими чинами, чтобы в дальнейшем они не вышли из-под контроля и не устроили очередной переворот. По этой же причине регент организовывал для офицеров выезды на охоту, ужины и спортивные игры – Там он неформально общался с лейтенантами и капитанами. Вчерашним выпускникам военно-учебных заведений лестило внимание наследного принца. Абдалилах понимал, что командный состав надо знать и поощрять. На момент революции 1958 года почти все лучшие офицеры Ирака считались лояльными по отношению к королевскому режиму. Благодаря усилиям Абдалилаха и Ринтона финансирование армии увеличилось, а боеспособность повысилась, но оружия по-прежнему не хватало. Весной 1947 года правительство под руководством Саида Салеха Джабра отправило в Лондон список вооружения и военной техники, которые Ирак намеревался приобрести у Великобритании. Спустя несколько дней Джабра заявил, что ответ Туманного Альбиона подразумевает ограничение этого списка. Тогда Регенс сформировал комиссию по закупкам и велел ей лететь в Лондон, договариваться с британским кабинетом по каждому пункту указанного перечня. Комиссия быстро договорилась с англичанами, но вскоре Абдалилах, также находившийся в Лондоне, получил из Багдада телеграмму от Джабра. Тот писал, что комиссия не имеет права ничего приобретать, пока каждая покупка не будет одобрена правительством Ирака. Принц рассердился, но память о событиях 1941 года заставила его смириться с позицией Джабра. Комиссия вернулась в Багдад и в течение шести недель терпеливо ждала, пока кабинет обсуждал покупки. В итоге все заказы были одобрены, кроме одного. Джабр наотрез отказался выдавать разрешение на покупку 500 грузовиков у Великобритании, но он настаивал на их приобретении у США через своего знакомого подрядчика. Инцидент получил широкую огласку и вызвал шквал негодования в армейских кругах. Осенью 1947 года Джабр стал особенно непопулярен. Из-за неурожая месопотамские крестьяне не могли сделать запасы на зиму, но премьер-министр продавал иракскую пшеницу и кукурузу в Сирию через знакомых торговых представителей. Узнав об этом, регент издал указ, запрещавший экспорт продовольствия. Джабр сделал вид, что возмущен до глубины души и втайне выдал своему приятелю-коммерсанту спецразрешение на вывоз в Сирию большой партии зерна. Когда это стало известно, иракцы возненавидели Джабра. Пока премьер-министр наживался на соотечественниках, на международном уровне обсуждалась возможность пересмотра англо-иракского договора 1930 года, в первую очередь его военных положений. Абдалилах настаивал на том, чтобы в переговорах не участвовали британские чиновники, которые ранее работали в Ираке. Принц боялся непредсказуемой реакции армии и оппозиции, да и вообще хотел сохранить сам факт переговора в тайне. Но англичане подумали, что регент возомнил себя властелином Месопотамии. Миновала зима 1946-1947 годов. Казалось, Лондон и Багдад никогда не достигнут консенсуса. Но в ноябре 1947 года в Междуречи прилетел вице-маршал авиации Роберт Фостер. Бывший сотрудник британских спецслужб, он хорошо знал и любил Ирак. Фостер и Абдаль-Иллах всегда легко находили общий язык. Вот и теперь принц изъявил готовность продолжить обсуждение англо-иракского договора. Но британский военный Атташе в Багдаде почему-то решил, что реген согласен на любые условия, и радостно сообщил об этом в Лондон. Британское правительство заключило, что Абдаль-Иллах непредсказуем, а значит, его нужно держать на коротком поводке, дабы он не натворил глупостей. Параллельно Джабр под давлением регента подал в отставку, но Рентон получил соответствующее распоряжение из Лондона и запретил принцу принимать отставку главы кабинета. В противном случае, заявил Рентон, Лондон не возобновит переговоры с Багдадом по поводу договора. В декабре 1947 года британское посольство в Багдаде решило, что все готово для подписания нового договора. Текст был согласован с Джабром, глава кабинета действовал самостоятельно, не консультируясь ни со своими министрами, ни с оппозицией. Когда у него спросили, существовал ли проект документа, Джабр ответил «нет». Это значит, что договор писался англичанами Набелла, без возможности для иракской стороны, кроме Джабра, внести какие-либо коррективы. В январе 1948 года иракская делегация во главе с Джабром отвезла договор в Лондон, Тем временем министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевин проводил отпуск недалеко от Портсмута. Иракские политики приехали туда для осмотра морских оборонительных сооружений. И тогда было решено, что подписание договора состоится в Портсмуте 15 января 1948 года. Согласно новому документу, авиабазы в и Швайбе передавались Ираку. Англичане могли держать там лишь ограниченный технический персонал. Британская военная миссия в Багдаде подлежала упразднению. Гарантировалась стандартизация оборудования и техники, используемых в британской и иракской армиях. Помимо того, Лондон обещал предоставить Ираку новейшее оружие, а также оказать помощь в обучении иракских пилотов за границей. Словом, договор оказался превосходным. Иракская делегация ликовала. Премьер-министр Саид Салех Джабр чувствовал себя настоящим триумфатором. Ведь всего 10 лет назад он служил денщиком у английского офицера. Довольные политики вознаградили себя недельным пребыванием на одном из курортов ла -Манша. Пока они наслаждались отдыхом, багдадские СМИ попросили выслать договор на арабском языке для публикации в газетах. И тут выяснилось, что документ существует только на английском. Это стало последней каплей. Пресса, оппозиция, армия, рядовые иракцы – все жаждали крови. Месопотамия по-прежнему жила в проголодь. Экспорт зерна в Сирию продолжался, Джабр пытался сохранить это в тайне, но не смог. Страну захлестнуло негодование. 16-21 января 1948 года богдадцы трясали беспорядки. Студенты устроили забастовку, к ним присоединились рабочие и служащие. Демократические, либеральные и коммунистические партии проводили митинги, впечатляющие своими масштабами и накалом страстей. Редакция про-британской газеты The Iraq Times подверглась нападению. На официальное заявление премьер-министра никто не обращал внимания. Полиция открыла огонь на поражение, но протестующих это не остановило. Демонстранты, заполонившие улицы, скандировали антиправительственные лозунги и бесстрашно шли под пули. Точное число погибших в Багдаде в эти дни неизвестно, но, вероятно, их были сотни. По тигру плыли десятки тел, муниципальные власти хоронили убитых в безымянных братских могилах. Полицейские отказывались стрелять в людей. Восстановить порядок могла только армия, но ни регент, ни министры не хотели прибегать к ее помощи. Джабр, следивший за событиями из Лондона, не осознавал всей серьезности положения. «По возвращении в Ирак мы объясним суть нового договора парламенту и народу», — говорил премьер-министр. «Тогда все поймут, что договор соответствует интересам иракцев, и население его поддержит». Но англичане считали иначе. Опыт подсказывал им, что нельзя вводить в Месопотамию войска и навязывать иракцам свою волю. После долгих раздумий британские политики постановили — Багдаду необходимо аннулировать договор, а позже заключить его снова, но так, чтобы иракцы знали общее содержание документа. Главной причиной дипломатической неудачи и гибели сотен человек являлось то, что Лондон сотрудничал с нелегитимным правительством. Подданные Фейсала II не доверяли кабинету, который опорочил себя скандалами, экспортом продовольствия в неурожайный год и подготовкой секретного документа на английском языке, от которого иракцы по умолчанию не ждали ничего хорошего. Абдалиллах последовал Британскому совету. Иракская делегация на свой страх и риск вернулась в Багдад. 21 января 1948 года договор был аннулирован. Но волнения продолжались. На улицах гремела стрельба – Количество протестующих заметно увеличилось, до столицы добрались курдские националисты и шиитские радикалы. Начальник городской полиции продемонстрировал трогательную заботу о багдадцах, запретив вылавливать трупы из тигра. По его словам, трупами могла поживиться рыба, которую затем съедят голодающие. 29 января разъяренная толпа ворвалась в Каср-Ар-Рихаб и потребовала казнить Саида Салеха Джабра. Но тот успел бежать из Месопотамии. Вместо него регент назначил престарелого шиита Саида Мухаммеда Ассадра. Новоиспеченный премьер-министр сформировал правительство из спокойных, рассудительных и уважаемых политиков, таких же, как он сам. Багдад успокоился, но именно в дни беспорядков оппозиционеры впервые ощутили свою силу, а также слабость иракской монархии и британского влияния. У январских событий 1948 года есть причина, о которой англичане не любят вспоминать. К окончанию Второй мировой войны у британских чиновников в Месопотамии отсутствовала преемственность и, следовательно, адекватная система управления. Военный атташе в Багдаде, опрометчиво сообщивший Лондону о согласии регента на любые условия договора, являлся деталью сложного административного механизма – И этот механизм регулярно давал сбои. Прежде всего, на протяжении 1947 года в Месопотамии не было английского посла. Он тяжело заболел и лечился в Англии. Бремя дипломатической ответственности легло на плечи военного Атташе, который никогда прежде не работал в арабских странах. Британский советник по восточным делам получил назначение на Барбадес. Вместо него в Багдад прислали историка-арабиста, но кабинетный ученый не сумел наладить отношения ни с властями Ирака, ни с оппозицией. Службой политической разведки в Багдаде руководил экс-начальник полиции Лахора. Никого не интересовало, что он всегда служил в Южной Азии, а не на Ближнем Востоке. Главу канцелярии отозвали обратно в Лондон. Аналогичная судьба постигла и помощника советника по восточным делам, причем на этой ответственной должности за полгода сменились три человека. Кадровый состав МИД Великобритании также изменился. Администратор, который специально посетил Багдад и познакомился с иракскими политиками, в итоге был отправлен в британское посольство в Рио-де-Жанейро. Глава Восточного департамента стал послом в Рейкьявике. Чиновника, который еще в ноябре 1947 года отвечал за переговоры с лахом в декабре командировали в Берлин. Даже младший сотрудник иракского отдела получил назначение на должность начальника канцелярии Янгона и отплыл в Бирму. Кадровая неразбериха была ужасающей. Англичане уже не знали ни Ирак, ни иракцев. Они стремительно теряли связь с Месопотамией, а значит и контроль над ней. Наконец, в Багдад прибыл новый посол – энергичный ирландец Генри Мак. Первым делом он привел в Басру австралийские корабли с зерном для голодавших. События зимы 1948 года еще долго отзывались эхом в иракском обществе, а вспыхнувшая арабо-израильская война принесла новые проблемы. Весной 1948 года истек срок британского мандата в Палестине. Изначально планировалось создать в этом историческом регионе два государства – арабское и еврейское, против которого выступал арабский мир. Арабы считали Палестину только своей, исконной мусульманской землей, и еще в 1947 году их столкновения с евреями ожесточились. Спустя год Лига арабских государств приняла решение о военном вторжении в Палестину. Надеясь вернуть доверие подданных, Абдаль-Иллах поддержал Лак – Иракская армия пересекла палестинскую границу 15 мая 1948 года, на следующий день после провозглашения независимости государства Израиль. Организация арабских вооруженных сил оставляла желать лучшего. Генерал Салих Саиб, начальник координирующего штаба арабских армий, получал ежедневные сообщения только от иракцев. Он жаловался абдалилаху на полное отсутствие заинтересованности со стороны египтян, сирийцев и йеменцев, Учитывая это, исход войны был предсказуем. Тем не менее, в 1949 году мировое сообщество потрясла невероятная новость. Израиль победил, евреи выбили сирийцев из Палестины, поставили египетские войска под угрозу окружения, а также заняли районы к югу и северу от Иерусалима. Поэтому события 1947 49 годов в Израиле называют «войной за независимость», а в арабских странах они известны как «Нагба» — «от арабского катастрофа». Об уровне подготовки арабов свидетельствует следующий факт. Летом 1949 года, после войны, иракские солдаты возвращались в Багдад через Сирийскую пустыню. В это время в Дамаске случился переворот. Тамошние офицеры свергли Хусни Аззаима, президента и премьер-министра в одном лице. Разумеется, сам факт нахождения иракской армии на территории Сирии породил слухи о том, что Ирак собирается ее оккупировать. Но Риас Саид опроверг эти слухи, заявив «глупости, у нашей армии даже нет карт». 1949 год выдался для Сирии очень тревожным. После казни Хусни Аззаима произошли еще два переворота. Были низложены президенты Сами Аль-Хинави и Адиб Аши-Шакли. Видя, что ситуация в соседнем государстве крайне нестабильна, Багдад попытался создать с ним конфедерацию ради собственной безопасности. Но в Дамаске вспомнили, что несколько месяцев назад Ирак якобы хотел захватить Сирию. Когда Нуриас Саид прибыл с визитом в Дамаск, ему оказали холодный прием. Позже сирийское правительство наладило дипломатические контакты с египетским президентом Насером врагом Хашимитов. В 1958 году Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику. Международным проблемам сопутствовала семейная трагедия хашимитов. С 1948 года Регент беспокоился о здоровье своей любимой сестры, королевы Алии. Она худела и слабела на глазах, но Алия никогда не жаловалась на плохое самочувствие, объясняя недомогание погоды или общей усталостью, Абдалилах настоял на медицинском обследовании. Английские врачи обнаружили у королевы рак. Принц впал в затяжную депрессию. Хирурги признали рак неоперабельным, состояние Алии ухудшалось, осенью 1950 года ее забрали из лондонской клиники в Багдад, Фейсал II отпросился из Хэру, чтобы провести с матерью последние недели ее жизни, Хашимиты хватались за любую, даже самую призрачную надежду. В Каср Аль-Зухур приходили десятки народных целителей, но никто не мог вылечить Алию или хотя бы облегчить ее страдания. Королеве Нафисе пришла в голову мысль, что, вероятно, дочь будет спасена, если родственники помолятся за нее на могиле пророка Мухаммеда в Медине. Специально для этого Абдалиллах и Фейсал одним днем полетели в Хиджаз. Однако к концу 1950 года королева так ослабла, что все поняли, жить ей осталось несколько дней. Дочь короля, вдова короля и мать короля Алия умерла 21 декабря 1950 года. 15-летний Фейсал осиротел. Во время похорон мальчик вел себя более сдержанно, чем его дяди и другие члены семьи. Сказывалось западное воспитание. 20 июля 1951 года хашимиты понесли еще одну потерю. Глава династии иорданский король Абдалла I был застрелен на пороге мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Внук монарха Юный Хусейн остался жив лишь потому, что пуля попала в медаль на его груди, надетую по настоянию деда. После Второй мировой войны Ближний Восток захлестнула волна политических убийств. Летом 1951 года в центре Багдада неизвестный отправил на тот свет иорданского политика Фахри аль который симпатизировал хашимитам. За три дня до гибели Абдалы I в Аммане застрелили Ряда Ассольха, экс-председателя правительства Ливана. Еще раньше, в феврале 1945 года, молодой арабский националист разрядил обойму пистолета Вахмада Махира Пашу, премьер-министра Египта, известного своими пробританскими взглядами. Другой выдающийся египетский политик, также сторонник Великобритании Амин Асман Паша, принял смерть в январе 1946 года. В августе 1949 года в Сирии националистически настроенные офицеры казнили Хусня Аззаима. За 137 дней правления с 17 апреля 1949 по 26 июня 1949 года Хусня Аззаим настроил против себя большинство сирийцев. Курт по происхождению он слыл ярым противником исламского традиционализма и фундаментализма. Президент ратовал за права женщин и вообще был секуляристом, чем повергал в ужас правоверных мусульман Сирии. Обеспокоенные улемы попросили о об аудиенции. Президент назначил встречу в отеле города Бладан, что в часе езды от Дамаска. Улемы ожидали конструктивный диалог с властью, но ничего не получилось. Когда они уселись за обеденным столом, Азза им заказал всем виски и танцовщиц. Конечно, жертв было гораздо больше. Мы вспомнили только самых известных и влиятельных. Арабский национализм набирал обороты, убийства совершались членами националистических и террористических группировок. Главными мишенями становились политики, которые поддерживали англичан либо хашемитов. Организаторы убийств транслировали простую мысль – сотрудничество с Великобританией и ее союзниками равносильно смерти. Фейсал II с детства знал, что находится в опасности. Абдалилах брал племянника в зарубежные поездки не только для того, чтобы мальчик повидал мир, но и чтобы уберечь его от врагов, тайных и явных. Регент прививал королю собственные увлечения, а его больше всего интересовали лошади. За границей Абдалилах обязательно посещал кони-фермы и много общался с заводчиками. Как и все хашемиты, принц обожал лошадей и прекрасно в них разбирался. Он превратил хобби в бизнес, и это неудивительно. В Ираке было больше лошадей, чем где-либо еще в мире. Легендарных арабских жеребцов веками экспортировали из Месопотамии в Индию. После эпохи крестовых походов европейские армии формировали из них легкую кавалерию. Скачки являлись традиционным развлечением жителей Междуречья, и в 1930-х годах к нему с радостью подключились англичане. В Багдаде был построен большой ипподром, лошадиные бега стали неотъемлемой частью столичной жизни. За организацией скачек следили британские эксперты. Коневодство, верховая езда и лошадиные выставки представляли собой обязательный атрибут монархии и объединяли иракцев, независимо от национальности и вероисповедания. Важным светским мероприятием было ежегодное конное шоу. Для участия в нем в Багдад съезжались влиятельные люди со всего Ближнего Востока, Хашимиты налаживали с ними личные и деловые отношения в непринужденной обстановке. Однажды сирийский министр привез на шоу великолепного черного жеребца по кличке Амир аль хусун Восхищенное жюри единогласно присудило жеребцу первый приз, и регент предложил за него любые деньги. Но хозяин ответил, что Амир Аль-Хусен не продается. Сын министра тяжело болел, и его единственной радостью был жеребец отца. Как только мальчику становилось лучше, он шел в конюшню и проводил там долгие часы, гладя лошадь, разговаривая с ней. Вскоре ребенок выздоровел, обзавелся друзьями и забыл об Амире Аль-Хусне. Тогда сирийский министр подарил жеребца абдаль Илаху. Помимо лошадей, регент очень любил охоту. На севере Месопотамии водились муфлоны, горные козлы и олени. В центральной части куропатки и газели. Юг изобиловал дикой птицей. Утиная охота в низовьях Ефрата считалась одной из лучших в мире. Абдалилах мечтал жить в сельской местности и охотиться сколько пожелает. Пока же он не мог часто отлучаться из Багдада. Неизменным спутником Регента на охоте был Нури Асаид. Они долгое время сотрудничали, но так и не стали друзьями, ибо слишком хорошо знали друг друга. Но Абдалилах высоко ценил Нури, а Нури и вовсе восхищался Регентом. Опытный политик видел, что принц не только покупает модную одежду в европейских бутиках и блистает на светских раутах. Он также скрупулезно работает с документами, принимает посетителей и вообще является ключевой фигурой в государстве. Нори замечает и доброту Абдаль-Иллаха. Так однажды регент увидел возле своего автомобиля бедно одетого мальчика с обезображенным лицом и слезящимися глазами. Принц поговорил с ним и отправил в Лондон, где ребенку помогли офтальмологи и пластические хирурги. Это был не единичный случай. Абдалилах часто посылал соотечественников на лечение за границу и оплачивал все расходы из своего кармана. Юный монарх не унаследовал семейную любовь к лошадям и охоте. Но частые зарубежные поездки и учеба в Англии явно пошли ему на пользу. Преподаватели запомнили Фейсала II тихим и прилежным учеником – Королева Алия пожелала, чтобы ее сыну в Хэроу не давали никаких поблажек и наказывали за проступки. Впрочем, наказывать Фейсала было не за что. Он хорошо учился, не нарушал дисциплину и гордился своими школьными обязанностями. В воспитании короля поэтапно участвовали английская няня, гувернантка, наставник Джулиан Пит Риверс, учителя Андроида, и, наконец, преподаватели Хэрроу. Арабским языком с Фейселом занимались иракские профессора, которых регент командировал в Англию. Семья оказывала на юношу сильное влияние, но в то же время его воспитывали как британского аристократа. До конца своей короткой жизни Фейсел горячо любил Хэрроу и тех, кого там встретил. После выпуска он активно переписывался со школьными товарищами, преподавателями и директором. Король надеялся, что когда-нибудь в Херу будет учиться его сын. В 1957 году он даже съездил туда с невестой принцессой Сабихой. Такая преданность Альма-Матер редко встречается в арабском мире. 2 мая 1953 года Ирак с небывалым размахом отметил совершеннолетие монарха. В Багдад прибыли тысячи высокопоставленных гостей. Пышное торжество началось с того, что Фейсал принес присягу в парламенте и обещал служить своему народу. После этого прогремел залп из 101 орудия, Ирак приветствовал нового короля Фейсала II. Праздничные мероприятия длились неделю, военные парады и светские приемы чередовались со спортивными играми и пирами под открытым небом, иракцы ликовали, Багдад не спал, по ночам город наполняла музыкой, игравшая из громкоговорителей, жители бедных кварталов били в барабаны и танцевали до рассвета, юный монарх, рано осиротевший и выросший на глазах у подданных, вызывал у них неподдельную нежность. Внешний король производил самое приятное впечатление. Он много читал, интересовался фотографией и разбирался в живописи. В отличие от отца покойного Гази, Фейсал рано ложился спать и рано вставал, не употреблял алкоголь и ненавидел скорость. Характер и привычки молодого короля давали надежду на то, что он будет мудрым правителем, заботящимся о благополучии народа. Но самым счастливым человеком в Месопотамии был Абдалилах. Его регенство наконец-то завершилось. Принцу едва исполнилось 40 лет, и он предвкушал долгие счастливые годы вдали от багдадской суеты. В июле 1956 года Фейсал нанес визит британской королеве Елизавете II. Газета The Times посвятила этому большую статью, где отмечалось, что Ирак искренне симпатизирует Великобритании, а Багдад является единственной арабской столицей, которая не контактирует с СССР. Редакция The Times знала, как правильно расставить приоритеты. Эпоха колониализма подходила к концу, позиции англичан на Ближнем и Среднем Востоке ослабли, Вашингтон же мечтал получить доступ к огромным запасам ближневосточной нефти. В итоге Великобритания и США договорились создать Восточный блок для объединения под своим началом Ирака, Ирана, Афганистана и Турции. По сути, США и Великобритания собирались возродить Ближневосточную Антанту – союз Ирака, Ирана, Афганистана и Турции, созданный на основе Саадабадского пакта 1937 года. Однако Ближневосточная Антанта существовала лишь на бумаге, и в 1950-х годах Лондон и Вашингтон решили повторить попытку с учетом предыдущих ошибок. Лондон справедливо считал формирование Восточного блока вопросом имперского выживания. По ряду причин Афганистан заменили на Пакистан. Наконец, 24 февраля 1955 года в Багдаде представители Ирака и Турции подписали Багдадский пакт, на основе которого и был учрежден пресловутый Восточный блок – Организация Центрального договора, или СЕНТО, от английского The Central Treaty Organization. 4 апреля 1955 года к СЕНТО присоединились Великобритания, 23 сентября – Пакистан, 3 ноября – Иран колесо истории совершило новый оборот. Теперь Великобритания нуждалась в Ираке. Поэтому в июле 1956 года Елизавета II говорила Фейсалу II, что Ирак превратился в образцовое государство, и что недавно он стал гораздо сильнее благодаря Багдадскому пакту. В словах Елизаветы крылась известная доля истины. Еще в 1930 году, по мнению мирового сообщества, Ирак не был готов к независимости. Дальнейшая история королевства, включая резню ассирийцев, шиитские бунты, сумасбродство Гази I, перевороты, англо-иракскую войну, еврейский погром, частые смены кабинета министров, убийства чиновников и регулярные волнения в Багдаде, давала противникам иракского суверенитета все новые аргументы. Тем не менее, в 1956 году Ирак оказался практически состоявшимся государством. Из Лондона Фейсал II отправился отдохнуть на французскую ривьеру и встретил там свою любовь. Сердцем монарха завладела принцесса Сабиха Фазила Ханум султан правнучка османского султана Абдул-Хамида II. По иронии судьбы она принадлежала к династии, с которой боролись предки Фейсала. До знакомства с Сабихой Фейсал безуспешно пытался найти спутницу жизни. Абдалилах сложил с себя полномочия регента, но оставался наследным принцем и при необходимости мог занять престол. Однако молодой король априори должен был жениться и стать отцом. К будущей супруге предъявлялись простые требования – благородное происхождение, мусульманское вероисповедание и отсутствие религиозного фанатизма. Отыскать такую девушку среди европеизированной восточной аристократии не составляло труда. Но юному монарху не везло. Сперва он обручился с дочерью египетского короля Фарука I, однако помолвка расстроилась. После Фейсал посватался к Шахнас Пехлеви, дочери иранского шаха Мухаммеда Ризы Пехлеви. Шах не возражал, но принцесса отвергла жениха. Затем Фейсал попросил у короля Марокко Мухаммеда V руки его дочери Лалы Аиши и получил согласие. Впрочем, свадьба не состоялась. Во-первых, Фейсал плохо понимал марокканский диалект арабского языка. Во-вторых, ему внезапно захотелось, чтобы избранница была не жгучей брюнеткой, как Лала, а блондинкой или хотя бы шатенкой. В-третьих, династия алауитов, к которым принадлежал Мухаммед, исторически предпочитала внутренние браки. И вот, после нескольких лет бесплодных поисков, Фейсел встретил Сабиху. Они прекрасно проводили время, купались в Средиземном море, катались на водных лыжах, веселились на модных вечеринках в курортных городах французской ривьеры. В начале 1957 года влюбленные объявили о помолвке. Свадьба была запланирована на 1958 год. Казалось, Фейсела и Сабиху ждет счастливое и безоблачное будущее. Но только казалось. Хашимиты великая династия. И враги у них тоже были великие. Одним из них являлся Гамаль Абдель Насер. Его звезда взошла на политическом небосклоне в 1950-х годах. Насер быстро превратился в национального героя Египта. Яркий и харизматичный лидер, он до сих пор олицетворяет единение арабов и их надежду на лучшие времена. Египетский президент был приверженцем панарабизма и социализма, а значит, естественным противником хашимитов. По иронии судьбы представителем панарабизма был еще Шариф Хусейн, прадед Фейсала II. В 1916 году аравийские улемы провозгласили его королем арабской нации. Но Хусейн стремился к расширению собственных владений. Он желал собрать арабов под знаменами своей династии, не руководствуясь прозападной светской идеологией. Сын Хусейна Фейсал I мечтал об интеграции Ирака и Сирии. Ибн Сауд более 30 лет боролся за господство над Аравией, но планы и действия обоих монархов также были обусловлены желанием создать сильное государство и оставить его в наследство своим детям. Панорабизм зародился в первой четверти 20 века, когда Ближний Восток являлся частью порты, а затем находился в колониальной и мандатной зависимости от европейских держав. Идеология панорабизма изначально предполагала наличие внешнего врага, против которого арабам надлежало объединиться. Но в 1950-х годах для хашемитов такого врага не существовало. Османская империя давно рухнула, а с Великобританией были налажены дипломатические отношения. Багдад и Амман достигли заметного уровня социально-экономического развития, и это произошло не без помощи Лондона. Насер же хотел избавить Ближний Восток от британского влияния. По его мнению, это был единственный верный путь для всех арабских стран. Но главная причина противоречий между хашимитами и насером заключалась в том, что время мусульманских королей закончилось. Монархи не могли предложить подданным ни масштабных завоеваний, ни оригинальных идей, ни славы и богатства. Некогда могущественные династии ослабли и выродились. Раньше всех это случилось с османами. Хашимиты и алуиты даже не сумели заключить взаимовыгодный брак. При этом обе семьи являются потомками пророка Мухаммеда. Летом 1952 года в результате военного переворота был свергнут король Египта и Судана Фарук I. Осенью 1962 года пала династия Хамидаддинов в Йемене. В сентябре 1969 года престола лишился ливийский король Идрис I из знатного рода сануситов. Пехлеви в Иране правили до конца 1970-х годов благодаря серии радикальных реформ. Но в 1979 году грянула исламская революция, и власть захватили мусульманские фундаменталисты во главе с эталой Хамени. Странам Персидского залива повезло гораздо больше, но их монархи не совершали ничего выдающегося. Ибн Сауд, основавший Саудовскую Аравию, умер в 1953 году. Его сыновья лишь увеличивали благосостояние королевства. Сауду, Фейсалу, Халиду, Фахду, Абдале и Салману не довелось столкнуться с теми трудностями, которые преодолел их отец. Кувейтская династия Аль-Сабах воздерживалась от конфликтов и заботилась о доходах от разработки нефтяных месторождений. Катарские амиры из рода Аль-Тани сотрудничали с Великобританией в сфере нефтедобычи и получали огромные отчисления. Шейх Али бин Абдалла, правивший в 1949-1960 годах, прославился неуемным расточительством. Например, однажды он подарил саудовской делегации 60 кадилаков. Его наследник Ахмад бин Али – 1960-1972 годы почти не бывал в Катаре. Он пропадал в дорогих казино Ливана и Монте-Карло, а под конец жизни обосновался в Лондоне. Династии Аль-Мактум из Дубая и Аль-Нахаян из Абу-Даби до обнаружения нефти занимались коммерцией. Благодаря им в 1960-х годах Дубай превратился в крупнейший центр торговли золотом и контрабандной техникой. Иными словами, монархии на Ближнем Востоке изжили себя. Они сохранились лишь в тех странах, где имелась обширная ресурсная база и в виде традиционных систем, функционирующих, что называется, понакатанной. В арабском мире началась эпоха диктаторов, и Гамаль Абдель Насир был первым из них. Вслед за Насером появились Ясир Арафат, Палестина, Абдала ассаляль Йемен, Саддам Хусейн, Ирак – Хафис Асад, Сирия, и Муаммар Каддафи, Ливия. Все они принадлежали к поколению арабских националистов-революционеров, имели военное образование либо крепкие связи с армией и пришли к власти в 1950-х-70-х годах на волне популярности панарабского движения. Противоречия между египетским президентом и королевским домом Ирака носили принципиальный характер. Насер создавал для хашимитов проблемы каждым своим действием. Его реформы подрывали основы традиционного общества, в то время как иракская монархия основывалась на традиционализме, в первую очередь на непререкаемом авторитете короля. Кроме того, глава Египта критиковал Багдадский пакт, поддерживал Алжир в войне за независимость от Франции 1954-62 годов и сотрудничал с СССР, чем вызывал недовольство Запада. Национализировав в 1956 году Суэцкий канал, Насер доказал, что с европейскими державами не обязательно считаться. Египетский лидер пользовался колоссальной популярностью в арабском мире, и в частности в соседней с Ираком Сирии, которая в 1949 году отвернулась от хашемитов после слухов о попытке захвата Дамаска. Быстрый рост числа сторонников Насера автоматически увеличивал количество врагов хашемитов, хотя панорабизм и социализм были априори опасны для этой древней династии. Египет представлял собой смертельную угрозу иракской монархии. Но Риас Саид в 1956 году говорил Джеральду де Гори «Насер всячески вредит нам. Если мы сможем пережить следующие 5-6 лет, все будет хорошо». К тому времени наш труд во благо народа наконец-то принесет плоды. Я гарантирую, что Ирак станет самой сильной и процветающей страной на Ближнем Востоке. Но только если мы переживем следующие несколько лет». Абдалилах тоже чувствовал приближение катастрофы. После воцарения Фейсала II он собирался уехать в Англию, купить особняк в сельской местности и заниматься любимым делом – охотиться, разводить лошадей, участвовать в скачках. Но отъезд постоянно откладывался. Сначала Абдаль-Иллах планировал остаться в Багдаде в течение первого года правления Фейсала, затем он решил дождаться свадьбы короля, потом рождения наследника. Ситуация в Ираке ухудшалась, и регент не хотел бросать племянника на произвол судьбы. Будучи наследным принцем, Абдаль-Иллах мог в критический момент спасти династию. Враги хашемитов обвиняли его в излишней самоуверенности, но на самом деле Абдаль-Иллах проявил редкое мужество. Он принял судьбу и с достоинством ждал того дня, когда сможет выполнить свой долг перед семьей и государством. Но время шло, и недостатки Абдаль-Иллаха проявлялись все отчетливее. В первую очередь он был склонен к фаворитизму, и состав избранных периодически менялся. Придворные неудостоившиеся расположения принца ревновали, бывшие фавориты, отлученные от власти, впадали в ярость – Щедрые субсидии и дотации, которые Абдаль-Иллах выдавал иракским коммерсантам, породили слухи о его жадности. Якобы принц помогал только тем, кто предлагал ему взятки. В довершении всего в Бейруте вышла книга, написанная братом полковника Ас-Сабаха, лидера Золотого квадрата, которого казнили за участие в перевороте 1941 года. Автор утверждал, что Абдаль-Иллах и Нури Ас-Саид убили короля Гази. Выход в свет столь провокационного издания подлил масло в огонь. Иракцы по-прежнему обожали Гази, а Каирское радио объявило книгу правдивой. Абдаль-Иллах и Нури подверглись жестокой критике. К тому же принц и премьер-министр в период с 4 августа 1954 года по 20 июня 1957 года Нуриас Саид возглавлял кабинет министров в седьмой раз. Были союзниками англичан и часто ездили в Лондон. Египетская, а вскоре и иракская пресса считала британцев виновниками всех несчастий, выпавших на долю арабов. Как только журналисты в этом контексте связали имена Абдалиллаха и Нури с британским правительством, репутация обоих была испорчена окончательно и бесповоротно. абдалилах получил унизительное прозвище «империалистическая собака», а Нури – «лакей запада». Постепенно иракская молодежь согласилась с мыслью, что они – тираны. Ситуация осложнялась еще и тем, что Фейсал II воспитывался как будущий конституционный монарх. Он не был готов к абсолютной власти, не привык ни за что бороться и психологически не мог прибегнуть к насилию, даже ради собственного спасения. Молодой король всегда искал поддержки у ближайшего окружения и не принимал решения самостоятельно. Парламентские выборы 1953 года показали, что иракцы поддерживают руководство страны. Но затем в течение года Месопотамию сотрясали антиправительственные демонстрации. Националисты добились проведения новых выборов в июне 1954 года и одержали на них победу. Перевес был незначительным, но все-таки был. Отныне большинство депутатов в главном законодательном органе Ирака являлось противниками монархии. Нури Ас-Саид посоветовал Фейсалу распустить парламент и ввести прямое правление, что король и сделал. Разумеется, это не прибавило ему популярности. Теперь оппозиционеры называли тираном и приспешником империализма не только Абдалилаха и Нури, но и Фейсала. Нападки на ненавистных империалистов в арабской прессе имели и другую сторону. Британская империя распадалась, и 1956 год оказался для нее очень трудным. Сначала провалились апрельские переговоры между СССР и Великобританией в Портсмуте. Затем персы выбили англичан из иранского города Абадан, где находился нефтеперерабатывающий завод, на тот момент крупнейший в мире. Советский Союз был ядерной державой и огромной страной, победившей нацистскую Германию, поэтому с ним приходилось считаться. Но Иран являлся участником Багдадского пакта и не имел ядерного оружия. Англичане контролировали добычу нефти в Персии с начала XX века. Однако немедленной реакции со стороны Лондона на события в Абадане не последовало. С одной стороны, все знали, что британцы заинтересованы в сохранности своих нефтяных установок на территории Ирана и, вероятно, поэтому воздерживаются от решительных действий. Но с другой стороны, возможно, Великобритания слишком слаба, чтобы ответить ударом на удар. Вопрос повис в воздухе. Однако национализация Суэцкого канала расставила все точки над «и». Слабость Туманного Альбиона больше не вызывала на Ближнем Востоке никаких сомнений. События 1956 года показали, что англичан можно изгнать, а значит, можно избавиться и от их союзников, от хашимитов. 26 июля 1956 года насер объявил о национализации Суэцкого канала. С этого дня Нуриас Саид начал отчаянно призывать руководство Ирака к активным действиям против Египта вплоть до убийства насера. Иракское правительство заявило, что нет причин для беспокойства. Суэцкий канал – это судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное море. Пошлины, взимаемые за трансфер судов, составляют один из главных источников наполнения египетского бюджета. Главными акционерами Суэцкого канала во второй половине XX века были англичане и французы. Вывод британских войск из Египта в соответствии с англо-египетским договором 1936 года завершился 13 июня 1956 года. Это значит, что Лондон не мог влиять на Насира с помощью оружия. Однако у англичан оставались экономические способы воздействия. В июле 1956 года в США и Великобритании отозвали свое предложение финансировать строительство Асуанской плотины. Она была необходима, чтобы обеспечить Египет электричеством и создать сеть ирригационных каналов для сельского хозяйства. Насер осознавал важность асуанской плотины, поэтому поступок англичан и американцев его глубоко оскорбил. Наверняка через несколько месяцев египтяне опять совершат что-нибудь возмутительное. И тогда уж точно спровоцируют Великобританию на военное вмешательство. «Для нас счет идет не на месяцы, а на недели», — резко сказал Нури. Каир вел информационную войну с Багдадом. Египетские радиостанции ежедневно обвиняли хашемитов во всех мыслимых и немыслимых грехах. Однажды разъяренный Нури сам вышел в эфир и несколько часов убеждал народ в опасности панорабизма. 4 января 1957 года The Times опубликовала статью «Каирская пресса», в которой назвала действия египетских СМИ частью кампании, проводимой Каиром, Дамаском и Москвой против правительства Ирака. Редакция The Times выразила надежду, что эта компания не дискредитирует хашимитов и добавила, что при премьер-министре Нуриас Саиде Ирак стал прогрессивным и процветающим государством. Хуже рекламы Багдаду и придумать было нельзя. Враги хашемитов не брезговали ничем. Они приписывали Абдалилаху фантастические любовные приключения и невероятные траты, которых он не совершал. Принц часто выезжал за границу. Минимум два раза в год он посещал Лондон, наносил визиты в США и Пакистан, путешествовал по континентальной Европе, побывал в Японии и на Тайване. В отличие от других арабских лидеров, Абдаль-Иллах передвигался не на поездах, а на самолетах, что считалось нормой среди деловых людей Запада, но не Востока. Египетские и иракские газеты выходили с кричащими заголовками вроде «Плейбой транжирит народные деньги» и «Прихвостень империализма опять удрал к любовнице». Но на самом деле принц знакомился с зарубежными коммерсантами и промышленниками, которые могли быть полезны Ираку. Насер опасался конкуренции со стороны хашемитов. Он предвидел, что через 10-15 лет Ирак может стать лидером арабского мира. Королевство имело солидный доход от добычи нефти – около 100 миллионов фунтов стерлингов в год. И на его территории в 1950-х годах обнаружили новые месторождения. В Ираке протекали две великие реки Тигр и Ефрат, а в Египте только Нил. Земли Месопотамии были гораздо более плодородными, а климат более мягким, нежели в Северной Африке. Численность иракского населения быстро увеличивалась, во многом благодаря качественной медицине, которой в Египте не имелось. Процесс консолидации разрозненных этно-религиозных групп, начатый Фейселом I, близился к завершению. Арабский язык стал единым для всей Месопотамии, курдский сепаратизм сошел на нет, курды занимали важные государственные должности, ассирийцы и евреи давно покинули страну, христиане мирно соседствовали с мусульманами. За 37 лет правления хашемитов с 1921 по 1958 жизнь рядового багдадца претерпела кардинальные изменения. Если в 1920-х годах горожане строго придерживались ислама, то в 1950-х годах они максимум держали пост в Рамадан. Лошадей и верблюдов заменили автомобили и автобусы. В Багдаде функционировал аэропорт. Ежедневно в столице выходило более 50 арабских газет, также были доступны зарубежные издания. Осуществлялось регулярное теле- и радиовещание. В кинотеатрах показывали вестерны, детективы и эротику. Рацион багдадцев уже не ограничивался рисом, финиками и кебабами. В продаже появился широкий ассортимент мясных, молочных и рыбных изделий, западных деликатесов и алкоголя. Иракцы уже не ели руками они пользовались столовыми приборами, посещали кафе и рестораны. Многие столичные жители носили европейскую одежду и владели английским языком. Многоженство почти исчезло, эмансипация набирала обороты, женщины участвовали в общественной жизни. Багдад преобразился до неузнаваемости. На центральных улицах работали магазины, бары, клубы и кабаре. Однако все эти блага цивилизации были доступны высшему и среднему классу, знати, крупным торговцам, офицерам и чиновникам. Между богатыми и бедными разверзлась пропасть. За пределами столицы иракцы зачастую не могли позволить себе покупку плиты или холодильника. Крестьяне голодали, ибо практически вся сельхозпродукция шла на экспорт. В Междуречье появились западные товары, и иракские аналоги не выдерживали конкуренции с ними. Ремесленники нищали и разорялись. Багдад наводнили провинциалы, искавшие работу. Они пополняли ряды городской черни и селились в трущобах на окраине столицы. Эти трущобы пользовались дурной репутацией и были известны под поэтическим названием «ожерелье нищеты». Жившие там люди порой неделями не видели мелкой монетки. Доходы от нефтедобычи утекали сквозь пальцы. На иракской нефти разбогатели все, кто имел к ней хоть какое-то отношение. В 1947 50 годах американцы построили трансаравийский нефтепровод, сейчас нерабочий, пролегавший от саудовского города Эль-Касума до Ливанской Сайды. Нефтепровод способствовал экономическому развитию Ливана. В 1955-56 годах Багдад заключил договор с британской Ирак-Петролиум-Кампанией И Американской Trans-Arabian Pipeline Company об отчислении в пользу Дамаска 50% прибыли, получаемой компаниями за транспортировку нефти через территорию Сирии. В этих условиях Египет постоянно твердил, что в Ираке царит тирания, которая коренится в самом режиме хашемитов. Незадолго до революции 1958 года Тахсин Аль-Кадри грустно сказал, «Если бы только иракцы уснули и проснулись через 10 лет», Оппозиционеры и радикально настроенная молодежь требовали мгновенного прогресса. Правительство подвергалось разгромной критике. Любой журналист охотно ругал хашемитов, не владея фактами и не давая себе труда разобраться в политике. Однако верхушка Ирака отнюдь не бездействовала. Весной 1945 года Ас-Саид задумался о социально-экономических проектах и обратился в Международный банк реконструкции и развития. Международный банк реконструкции и развития учреждения ООН при Всемирном банке. В 1949 году Багдад посетила Комиссия банка и спустя год был учрежден Совет по развитию Ирака. Его председателем стал сам Нури, а генеральным секретарем – опытный английский финансист, ранее работавший в Судане. Таким образом, в Ираке появился уникальный для Ближнего Востока государственный орган. Он имел автономный характер, сотрудничал с высококвалифицированными зарубежными экспертами и распоряжался 70% нефтяных доходов страны. В марте 1957 года в Багдаде состоялась грандиозная неделя развития. В первый день король и принц Абдаль-Иллах приехали к Южным воротам на открытие нового транспортного моста через Тигр. Этот мост обошелся Ираку в полтора миллиона фунтов стерлингов – самой дорогой валюты в мире в то время. Позднее был возведен еще один мост, пятый по счету в столице. В те радостные дни иракцы позабыли древнее суеверие, гласившее, что когда в Багдаде будет пять мостов, город падет. Темой второго дня недели развития было «Доступное жилье». Ирак собирался возвести 25 тысяч домов к 1960 году и 400 тысяч к 1982 году. На третий день Абдалилах торжественно открыл электростанцию на Тигре стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов. На четвертый день Фейсал II объявил о начале строительства Иракского музея, где будут собраны памятники культуры и искусства всех государств Междуречия – от Шумера до Аббасидского халифата. Затем король и принц отправились на север страны. В Масуле они заложили фундамент сахарного завода и открыли текстильную фабрику. В Сулейманье открыли цементный завод и заложили фундамент плотины на притоге Тигра. Уже через месяц, в апреле 1957 года, в Багдаде заработал ядерный научно-исследовательский центр, первый на Ближнем Востоке. Национальная библиотека работала с 1955 года, а в 1958 году для студентов и преподавателей распахнул двери Багдадский университет. Стоимость всех задуманных проектов превышала 500 миллионов фунтов стерлингов. В эту сумму также входило освоение плодородных земель, заброшенных жителями Месопотамии еще 700 лет назад, во время монгольского нашествия. 23 октября 1957 года Нури Ас-Саиду исполнилось 70 лет. Несмотря на почтенный возраст, он не утратил энергичности и бодрости духа. В феврале 1958 года Египет и Сирия объявили о создании Объединенной Арабской Республики ОАР. У Нури возникла идея в противовес Насиру сформировать Ирако-Иорданскую Арабскую Федерацию. Фейсал II и его родственник, король Иордании Хусейн, инициировали принятие федеративной конституции и образование федерального правительства, в котором Нури занял должность премьер-министра. Нуриас Саид превратился в настоящего свидетеля века. Он часто вспоминал славные дни своей молодости: османский Стамбул и Великое арабское восстание, генерала Алленби и полковника Лоуренса, триумфальный въезд в Дамаск 1 октября 1918 года и Парижскую мирную конференцию. Соратник Фейсала I, ныне служащий его внуку Фейсалу II, Нури видел, как приходят и уходят великие люди, как рушатся империя, меняется мир. Премьер-министр Ирака мог похвастаться воистину историческими знакомствами. Он сидел на диване с Эдуардом Греем, пил чай с Натаниэлем Кирзоном, жал руки Дэвиду Ллойд Джорджу и Вудро Вильсону. Нури оказался хитрее, смелее и удачливее своих врагов. Он пережил многочисленные заговоры и смены кабинета, трижды бежал из Месопотамии и трижды возвращался. Но Вторая мировая война породила новые идеи, и далеко не все лидеры на Ближнем Востоке сумели их оценить. Кроме того, Нури был слишком занят политикой, чтобы давать советы молодому Фейсалу II. Он относился к королю с отеческой теплотой, но считал, что функции его советника должен выполнять Абдалилах. Таксин Аль-Кадри, служивший хашимитам с 1921 года и бывший личным помощником Фейсалов I, собирался уйти на покой. В итоге рядом с юным монархом не оставалось никого, кроме наследного принца. Абдалилах продумывал досуг племянника и организовывал бесконечные визиты в воинские части, учебные заведения, на промышленные объекты. Через пару лет король понял бы, как правильно распоряжаться временем, но пока этим занимался принц. Однако Абдалилах изменился не в лучшую сторону. Он стал циничным и подозрительным, а также гораздо менее щедрым и отзывчивым. Хаср-ар-Рихаб напоминал корабль, обреченный на гибель и мчащийся навстречу буре. Обстановка на Ближнем Востоке накалялась. Весна и лето 1958 года в Ираке ознаменовались двумя попытками покушения на короля и Нури. В первый раз покушение должно было произойти на нефтенасосной станции возле Багдада, но Фейсал в последний момент отменил визит. Вторая попытка также оказалась неудачной. Преступники оставили у ворот Каср-Ар-Рихаб-автомобиль, в котором находилась бомба с часовым механизмом. Однако в ожидаемый момент монархи Нури не вышли из дворца. От взрыва погиб садовник. В остальном весна и начало лета в Месопотамии выдались на удивление спокойными. По мнению некоторых иракцев, тишина была зловещей. Эти подозрения оправдались уже в июле, когда в Аммане провалился очередной заговор – 12 иорданских офицеров были арестованы за госизмену и подготовку свержения монархии. Король Хусейн немедленно сообщил обо всем Фейсалу II в Багдад и попросил срочно прислать военную помощь. Ближневосточные страны всегда являлись сообщающимися сосудами. Ни одно событие не проходило бесследно. Шепот мог спровоцировать горную лавину. После провозглашения Объединенной Арабской Республики Сирия оказалась в подчиненном положении у Египта. Должность президента ОАР занял Насер, бесспорный лидер панарабского движения. В Сирии не имелось ни одного политика, способного с ним конкурировать. Столицей Египетской Сирийской Федерации стал Каир. Дамаск лишился привычного статуса, отныне он представлял собой провинциальный город. Элита Дамаска была недовольна. Ближний Восток разделился на два лагеря – панарабский и монархический. Причем монархисты находились в меньшинстве. Арабы испытывали злость, неудовлетворенность и желание сокрушить Запад. Насер подстегивал их агрессию. УАР и Арабская Федерация олицетворяли две принципиально разные модели политического устройства и две диаметрально противоположные ментальности. Ареной их конфронтации стала независимая Ливанская Республика. Исторически в Ливане проживало множество христиан. Согласно Ливанской Конституции, президент должен являться христианином, а премьер-министр – мусульманином. Камиль Шамун, глава государства в 1952-58 годах, ненавидел панорабизм и выступал против исламизации страны, за что получил прозвище «Ливанский крестоносец». Но в 1957 году мусульмане потребовали от Шамуна наладить дружественные отношения с Насеровской ОАР, Май и июнь ознаменовались массовыми антиправительственными демонстрациями, над Ливаном сгущались тучи, спустя год грянул гром. События 1958 года известны как Ливанский кризис. Страна раскололась на две части – прозападную либеральную и антизападную националистическую. Сторонники Насера в Бейруте подняли восстание. В мае в Ливане началась всеобщая забастовка. Борьба между президентом-христианином и исламскими активистами грозила вылиться в гражданскую войну. Шамун информировал ООН о том, что ОАР вмешивается в политику Ливана. Впрочем, международные наблюдатели не обнаружили никаких доказательств в подтверждении этих слов. Тогда Ливан обратился за помощью к Арабской Федерации. Фейсал II, король Хусейн и Нуриас Саид решили перебросить в Иорданию, поближе к Ливану, крупную группировку иракских войск. Таким образом, в июле 1958 года в Багдаде почти не осталось военных. Часть из них после раскрытия офицерского заговора была отправлена в Амман, а другая часть стягивалась к Ливано-Иорданской границе по просьбе Камиля Шамуна. Хашимиты собирались одолеть Насера хотя бы на территории Ливана. Несмотря на международные проблемы, в Каср-ар-Рихаб царила радостная и беззаботная атмосфера. Счастливый Фейсал II готовился к свадьбе. Его пышное бракосочетание с османской принцессой Сабихой было запланировано на октябрь 1958 года. Перед этим в июле монарх и абдалилах собирались в Турцию на совещание стран-участниц Багдадского пакта. На помощь Фейсалу приехал Амир Зейд, младший сын Шарифа Хусейна, брат Фейсала I. Зейд занимал должность посла Ирака в Лондоне. Он часто проводил лето в Багдаде, поэтому в 1958 году предполагалось, что принц останется в иракской столице, пока Фейсал, Абдаль-Иллах и Нури будут в Турции. Но тем летом Зейд чувствовал себя очень плохо. Склонный к полноте и страдающий от гипертонии, 60-летний Амир отказался управлять Месопотамией на время отсутствия своего внучатого племянника. Вместо этого Зейд с женой Фахранисой и сыном Раадом отправился отдыхать на итальянский остров Искья, где климат гораздо мягче, нежели в знойном Багдаде. Принц еще не подозревал, что принял судьбоносное решение, которое спасет его семью и отчасти королевский дом Ирака. Фейсал должен был лететь в Турцию 9 июля, но по организационным причинам визит перенесли на 14 июля. Накануне, по просьбе короля Хусейна, в Амман были посланы иракские войска. Первыми приказ выдвинуться в Иорданию получили подразделения, расположенные в Бакубе, в 50 километрах от Багдада. Ими командовали бригадный генерал Абдель-Карим Касим и генерал-майор Абдул-Салам Мухаммед Ариф. Касим и Ариф считались образцовыми офицерами. Они получили прекрасное образование, Арев даже учился в Дюссельдорфе, участвовали в арабо-израильской войне 1947-1949 годов и вообще были на хорошем счету. Но в Ираке главную опасность для монархии всегда таила в себе именно армия. В 1956 году на фоне внутренних и внешних проблем в вооруженных силах возникла тайная группировка «Свободные офицеры». За ее основу была взята одноименная египетская организация, созданная в 1949 году подполковником Гамалем Абделем Нассером. Летом 1952 года Насер и его соратники осуществили в Каире военный переворот, свергнув монархию и провозгласив республику. Иракских свободных офицеров возглавлял Касим, поклонник Насера. Помимо Касима и Арифа в рядах свободных офицеров числилось около 300 человек. Участники свободных офицеров неоднократно попадали в поле зрения полиции, но все они считались благонадежными. Нури Ас-Саид беседовал с Касимом и нашел его слегка нервным, но исполнительным и законопослушным. Утром 12 июля Касим и Арев получили приказ на следующий день выдвинуться в Иорданию. Солдаты, расквартированные в Бакубе, должны были пересечь Багдад и затем выйти на дорогу, ведущую в Амман. Офицерский состав решил воспользоваться ситуацией, чтобы занять столицу и свергнуть Фейсала II. Касим был уверен в успехе. Он регулярно посещал одно багдадское кафе и всегда заказывал лишь чашку кофе. Вечером 12 июля генерал, как обычно, пришел в заведение, взял кофе и заявил, что его переводят в Иорданию. Хозяин кафе сказал «Хвала Аллаху, ты больше не будешь тут сидеть». Касим подбоченился и ответил. «Ты прав, я буду сидеть в кресле премьер-министра». Марш войск через Багдад разрешался в исключительных случаях, причем личному составу запрещалось иметь при себе боеприпасы. 13 июля Касим спросил у офицера генштаба, могут ли его солдаты пройти через столицу с боекомплектами для оружия ради экономии времени и денег на транспортировку боеприпасов. Штабист ответил, что снять запрет может только премьер-министр. Вскоре Касим сообщил о согласии Ахмада Мухтара Бабана, занимавшего тогда пост председателя правительства. Разумеется, генерал не говорил с Бабаном. По приказу Касима и Арифа солдаты взяли боеприпасы со складов в Бакубе, а также из Багдадского полицейского управления и военно-пехотного училища. Бабан, Нури ас и Хашимиты ничего не знали. В ночь на 13 июля заговорщики предприняли еще один отчаянный шаг. Они освободили из Бакубской тюрьмы политзаключенных, привезли их в Багдад и раздали им плакаты и флаги, дабы на утро после переворота пострадавшие за правду настроили должным образом багдадскую толпу. Той же ночью министр связи Джамиль Абдул-Вахаб сообщил Абдалилаху, что военные явно готовятся к бунту. Особое подозрение вызывало поведение офицеров, находившихся в Багдаде. илах объяснил это отправкой войск в Иорданию, но Джамиль не успокоился. Он был настолько убежден в предстоящем мятеже, что срочно покинул свой дом и укрылся в гостинице. Разговор с Джамилем зародил подозрение в душе Абдалилаха. Принц позвонил королевскому пилоту Джасаму Мухаммаду и попросил его перенести рейс в Турцию на час раньше. Джасам, который на следующий день станет министром авиации в правительстве Касима, ответил, что членам экипажа надо выспаться перед рейсом и предупреждать их слишком поздно. Вечер 13 июля в Каср-ар-Рихаб проходил в тихой семейной обстановке. Помимо Фейсала, Абдалилаха и его жены Хаям, матери Нафиса и сестры Абдии, во дворце гостила еще одна сестра принца, Бадия, с мужем Хусейном Ибн-Али и тремя сыновьями. Таким образом, королевская семья была в сборе. Падение иракской монархии известно буквально по минутам. С 17 до 18 часов детей Бадии Хусейна ибн Али развлекал пакистанский фокусник, приглашенный во дворец. Затем состоялся ужин, после которого мальчиков отослали домой. Особняк их родителей находился в нескольких сотнях метров от дворца. Утром Фейсал, абдалилах и Нури улетали в Турцию, а семья Бадии в Лондон. Все личные вещи были собраны. В 21.30 король с несколькими приближенными ушел в соседний каср Аль-Зухур, чтобы посмотреть кино. Однако фильм Фейсалу не понравился, и через полчаса он вернулся в каср Ар-Рихаб и лег спать. Вскоре его примеру последовали остальные обитатели дворца. 14 июля в три ночи войска под командованием Касима и Арифа вошли в Багдад и захватили радиоцентр. Около пяти утра, когда повар уже готовил завтрак, а наследного принца брил парикмахер, на территорию Каср-ар-Рихаб ворвались вооруженные солдаты. Испуганный повар выпрыгнул из окна кухни и сломал шею. Спустя полчаса Хусейн ибн Али и Бадия проснулись в своем особняке, услышав стрельбу. Хусейн ибн Али поднялся на крышу и увидел, как в город стягиваются военные. Он позвонил королю. Фейсел сказал, что дворец осажден. Супруг Бадии незамедлительно отправил своего телохранителя в кассер ар -рихаб. Позже он снова набрал номер Фейсела, но телефонная линия уже не работала. Выстрелы гремели на протяжении полутора часов, а затем резко прекратились. Бадия спрятала детей на первом этаже. Примерно в 7.25 из кассер ар примчался телохранитель. Растрепанный и с вытрощенными от ужаса глазами он забарабанил в дверь. Когда ему открыли, офицер закричал «Они мертвы! Они убили их всех! Помилуй их, Аллах!» В последние часы жизни хашемиты столкнулись с предательством тех, кому доверяли. Дворцовая стража примкнула к повстанцам. С 5 до 5.30, когда мятежники еще не окружили королевскую резиденцию, личный шофер предложил вывести Фейсала из города, но монарх отказался. Спустя полчаса Касим распорядился обстрелять кассер ар рихаб из противотанковых орудий. Начался пожар. В 6 утра дворец спал. Касим через мегафон приказал Хашимитам покинуть горящее здание. Из Касар-Ар-Рихаб вышли 13 человек. Фейсал II, королева Нафиса, принцесса Абдия, принца Абдалилах, телохранитель Убайда и восемь слуг. Они держали над головами Коран в знак того, что молят о пощаде и просят не убивать их во имя Аллаха. Не было только Хаям жены Абдалилаха. На выходе из дворца принц заметил, что Хаям накинула пальто поверх ночной рубашки и велел ей переодеться. Супруге кронпринца ни при каких условиях не подобало появляться перед мужчинами в непотребном виде. Хаям послушно вернулась в спальню, это спасло ей жизнь. Лейтенант Абдель Сатар аль Абаси велел арестованным выстроиться вдоль стены, что случилось дальше до неизвестно. По слухам, у Аль-Абаси сдали нервы. Юноша не выдержал напряжения и открыл огонь. Убайда совершил героический, но бессмысленный поступок. Он смело бросился вперед, пытаясь закрыть короля своим телом. Все обитатели каср ар рихаб погибли на месте, за исключением Фейсала. Смертельно раненого монарха доставили в госпиталь Ар-Рашид. Через несколько часов он скончался, не приходя в сознание. Тем временем Хаям переоделась и направилась к двери, но поскользнулась и упала. В этот момент в нее рикошетом попала пуля, женщина получила легкое ранение и притворилась мертвой. Расправившись с королевской семьей, мятежники ворвались в Каср-Ар-Рихаб. Хаям повезло, ее обнаружил офицер, обязанный Абдаль-Илаху повышением по службе. Он набросил на принцессу покрывало и велел ей лежать неподвижно. Позже офицер вынес женщину из дворца под видом трупа, который собирался похоронить, и устроил ее в госпиталь Ар-Рашид под чужим именем. Вскоре Хаям выздоровела, и революционные власти позволили ей остаться в Багдаде. Принцесса пребывала в состоянии шока, пока не узнала, что мятежники разорили поместье ее отца Амира Рабии. Хаям воспряла духом и до конца жизни ухаживала за отцом. После расстрела в Каср-Ар-Рихаб багдадское радио передало – Говорит Иракская республика. Сегодня день победы и славы. Враги Аллаха и народа убиты и выброшены на улицу. Будем едины в борьбе против империалистов и их агентов. Воодушевленные багдадцы снесли памятники генералу Моду и Фейсалу Первому. Статуи утопили в тигре. В тот же день, 14 июля 1958 года, Абдель-Карим Касим стал председателем правительства и министром обороны Ирака, а Абдул-Салан Мухаммед Ариф – заместителем премьер-министра и министром внутренних дел. Формальным главой государства являлся президент Мухаммед Наджиб Ар-Рубай, но реальная власть принадлежала Касиму. Тело Фейсала II выставили на всеобщее обозрение перед Каср-ар-Рихаб, однако багдадцы над ним не глумились». Дядя Фейсала напротив, после смерти подвергся всяческим издевательствам. По свидетельству Алы Башира, впоследствии личного врача Саддама Хусейна, обнаженный труп Абдалилаха привязали к грузовику и поволокли по улицам под крики толпы. Поездка мертвеца закончилась на площади мучеников в центре города. Труп абдалилаха был повешен на фонарном столбе, а затем его разделали, как тушу на бойне, вспоминает Алла Башир. «Наконец, тело принца сожгли. Но к тому моменту от него осталась лишь часть позвоночника и несколько кусков плоти. Все прочее багдадцы растащили на сувениры. Следующим шагом мятежников стала расправа с политической элитой хашемитского Ирака. Первым в списке на уничтожение был Нуриас Саид. Утром 14 июля он должен был приехать в Каср ар рихаб и вместе с королем и кронпринцем отправиться в Турцию. Но в последний момент старик прислушался к внутреннему голосу и бежал из Багдада перед этим Нуре послал за своим сыном Сабахом, но слуги не смогли его найти. На следующий день бывший премьер-министр узнал, что Сабаха убили, а его тело сожгли под ликование толпы. Сабах Ас-Саид принял смерть со стаканом виски в руке. Он рассмеялся в лицо мятежникам и заявил, что скоро встретит их на том свете. Не дождавшись сына, Нури покинул свой особняк прямо в пижаме. Он сел в лодку, привязанную к ближайшему причалу, и поплыл вверх по тигру. Политик хотел добраться до дома шейха Мухаммада Аль-Араби и оттуда бежать в Иран. Аль-Араби возглавлял племя Мааданов – арабов, которые населяли заболоченные районы на юго-востоке Месопотамии, вдоль границы с Ираном. Путь из Багдада в Персию по Тигру как раз лежал через владение шейха. Но когда Нури подплывал к берегу, навстречу ему подбежали вооруженные люди. Политик повернул назад и причалил к дому другого своего приятеля, доктора Салаха аль басама аль сам приютил нежданного гостя, и вместе они обсудили план дальнейших действий. Бывший председатель правительства не желал долго оставаться на одном месте. Он понимал, что враги идут за ним по пятам. В итоге доктор привез Нури обратно в Багдад к Махмуду Аль-Астарабади. Супруга Аль-Астарабади дружила с женой Нури, а его дочь была замужем за Касимом Джафаром, братом Дхии Джафара, министра развития Ирака и товарища Нури. Семья Аль-Астарабади занимала старый особняк в шиитском районе аль кадемии По традиции иракских шиитов под зданием располагались подземные ходы, связывавшие его с соседними домами, которые тоже принадлежали Аль-Астарабади. Нури мог спрятаться в этом лабиринте, однако по возвращении в Багдад политик узнал, что на него объявлена охота. За его голову была назначена награда в 10 тысяч динаров. Прелестившись этой суммой, соседи вполне могли обыскать дома Аль-Астарабади. Супруга Аль-Астарабади нарядила Нури в абаю, длинное арабское женское платье, и повезла его к своему зятю Касиму Джафару в квартал Баба-Шарки. Прибыв на место, мадам Аль-Астарабади собрала семейный совет. Нури заметил, что сын Джафара вышел из комнаты. Заподозрив юношу в предательстве, политик выскочил на улицу. Когда он пересекал площадь Тахрир, подол абаи задрался, и под ним показались пижамные штаны. Какой-то бакалейщик, стоявший в дверях лавки, закричал «Клянусь Аллахом, это Нури! Где мои 10 тысяч динаров?» Вокруг Нури тут же собралась толпа. По слухам, он успел выхватить пистолет и покончить с собой. Согласно другой версии, старика застрелили. Следующая пуля оборвала жизнь 70-летней мадам Аль-Астарабади, которая побежала вслед за Нури. Тело Нури предали земле на кладбище за северными воротами. Вскоре туда наведались революционеры — Не зная местоположения могилы, они раскапывали все свежие захоронения. Наконец, бунтовщики обнаружили могилу Нури и разорили ее. Покойника протащили по улицам, его вешали, резали и давили автобусом. Труп был настолько обезображен, что даже близкие вряд ли смогли бы его опознать. Наконец, изувеченное тело облили бензином. Огонь уничтожил все, что осталось от Нури Ас Саида, известного арабского политика, восемь раз занимавшего должность премьер-министра королевства Ирак. После визита в Турцию Нури собирался в Лондон, где его ждала жена. Пока толпа глумилась над мертвецом, она думала, что заказать супругу на обед. И Смет, ее невестка, которая также овдовела, несколько дней не решалась рассказать свекрови о гибели мужа и сына. Она прятала от старухи газеты, не подпускала ее к телефону и даже сломала радиоприемник. Тем временем Хусейн ибн Али и Бадия пытались спасти себя и детей. Принц даже угнал автомобиль, его машину хорошо знали в Багдаде. Хашимиты ездили по городу в поисках убежища, пока не нашли заброшенный дом. Там они провели тревожную ночь. Утром Хусейн ибн Али разузнал, что мосты через Тигр не охраняются. Семья благополучно добралась до другой части Багдада, где располагалось посольство Саудовской Аравии. Принцесса не желала просить помощи у династии, которая лишила ее предков трона в Хиджазе. Но выбора не было. Посол позвонил в эр и король Сауд гарантировал Хашимитам свое покровительство. Это заявление было сделано в помпезном и витиеватом стиле. Монарх хотел соответствовать своему великому отцу, покойному Ибн Сауду. В Багдаде творилось настоящее безумие. 15 июля в 9.30 группа повстанцев прибыла в один из отелей, дабы арестовать трех иорданских министров, членов правительства Арабской Федерации. Помимо них в отеле проживало два десятка немецких и американских бизнесменов. Всех иностранцев затолкали в грузовик и повезли в Министерство обороны. У ворот Министерства на машину напала разъяренная толпа – Уцелел только иорданский генерал Садик Шара. Он был тяжело ранен и позже рассказал журналистам о случившемся. Спустя пару часов мятежники атаковали посольство Великобритании. Члены дипломатического корпуса забаррикадировались в дальней части здания. В итоге их вызволила иракская армия. Англичан доставили в отель на восточном берегу Тигра, но и там они не чувствовали себя в безопасности. Судьба нескольких тысяч других британцев, находившихся в Ираке, вообще была неизвестна. За кровавыми расправами последовали массовые аресты. 14-15 июля революционеры задержали более 100 чиновников, военных, коммерсантов и политиков. С каждым днем арестованных становилось все больше. Городская тюрьма была переполнена высокопоставленными узниками. Тюремный журнал тех дней напоминает список VIP-персон, приглашенных на светский прием. На скамье подсудимых очутились глава кабинета Ахмад Мухтар Бабан, 16 министров из разных составов правительств, все генералы, не участвовавшие в перевороте, 15 полковников, руководители государственных предприятий и десятки депутатов парламента. Также за решеткой томились тысячи рядовых иракцев. Суды не справлялись с нагрузкой, поэтому дела слушались еще в 1959 и 60 годах. Хусейн ибн Али, принцесса Бадия и их дети покинули страну лишь в середине августа. Саудовский посол вел напряженные переговоры с Касимом, и, наконец, разрешение было получено. Хашимиты улетели в Каир, а затем перебрались в Швейцарию. Наряду с семьей Амира Зейда они стали единственными членами королевской семьи Ирака, выжившими после трагедии 14 июля 1958 года. Принцесса Бадия умерла в Лондоне в мае 2020 года в возрасте 100 лет. Узнав о гибели родственников, Зейд возглавил Иракский королевский дом и продолжил исполнять обязанности посла Ирака в Лондоне. Однако республиканское правительство уволило Амира. Зейд не вернулся в Багдад. Он жил в Европе, скончался осенью 1970 года в Париже и похоронен в Аммане, в королевском мавзолее Аль-Атхамия. Фахраниса, умершая в 1991 году, покоится рядом с мужем. Их сын Раад после окончания Кембриджа стал председателем Королевского суда Иордании. Сейчас у Рада пять детей и 15 внуков. Его первенец Зейт Раад Аль-Хусейн в 2014-2018 годах являлся верховным комиссаром ООН по правам человека. Абдель-Карим Касим сосредоточил в своих руках власть над Месопотамией. Генерал был популярен в народе. Иракцы называли его Аззаим, от арабского вождь. Однако кабинет Касима оказался неэффективным. Это стало понятно сразу же после оглашения состава правительства. Министры не собирались сотрудничать друг с другом. Басисты. Сторонники партии арабского социалистического возрождения, кратко именуемой БАС, ее идеология басизм, представляющая собой синтез арабского социализма и панарабизма, насиристы, коммунисты, приверженцы радикального ислама – всех их объединяла ненависть к хашимитам. Но когда монархия рухнула, оппозиция распалась вместе с ней. Республиканское правительство напоминало клубок змей. Генерал Ариф, соратник Касима, вступил в тайный союз с Ахмедом Хасаном Аль-Бакром, лидером БААС. В феврале 1963 года в Ираке произошел новый переворот. Касим сдался, при условии, что ему сохранят жизнь. Незложенного политика доставили в багдадский телецентр. Ариф и Аль-Бакр организовали над ним суд, который длился 40 минут, и приговорили к смертной казни. Касима привязали к стулу и расстреляли. Окровавленный труп посадили перед камерой и несколько дней транслировали по телевидению. Рядом стоял солдат, который периодически хватал мертвеца за волосы, откидывал его голову назад и плевал ему в лицо. Это делалось, чтобы иракцы убедились, генерал Абдель-Карим Касим мертв. Ирак переживет еще много беспокойных дней. Правительственные кризисы, волнения в армии и ожесточенная борьба за власть станут обыденностью для этой страны. Летом 1968 года, в результате очередного военного переворота, президентское кресло займет Аль-Бакр. Он сформирует Совет революционного командования, в списке которого под номером 5 будет значиться 30-летний Саддам Хусейн. Спустя год Аль-Бакр уйдет в отставку, и в Месопотамии начнется эпоха Саддама, самого известного диктатора второй половины XX века. Выступив против хашимитов, Насер приложил руку к тому, чтобы открыть ящик Пандоры. Как показывает история, пропаганда способна повлиять на любой народ, не только на импульсивных иракцев. Каждый революционер неосознанно ориентируется на тот режим, который собирается уничтожить. Амбиции Насера подпитывались примером Мухаммеда Али Паши. Мухаммед Али Паша 1769-1849 годы Вассал османского султана Махмуда II, губернатор Египта в 1805-1848 годах. При нем Египет де-факто стал независимым от Стамбула. Династия Мухаммеда Али Паши правила страной вплоть до 1952 года. Основателя могущественной династии, которую в 1952 году свергли свободные офицеры. Египетский президент считал, что может перекроить Ближний Восток в соответствии с собственными представлениями о должном политическом устройстве. Если англичане и французы установили мандатную систему на руинах Османской империи, то Насер вмешивался во внутренние дела других государств и разрушал уже имевшиеся там формы правления. Идея консолидации арабского мира, которую продвигал Насер, далеко не оригинальна. Корни панорабизма уходят глубь веков, во имя чего арабам следовало объединиться в XX веке. Ради великих завоеваний, но эпоха победоносных арабских армий давно завершилась. Ради независимости от Запада, но мировая система империализма распалась в 1970-х годах. На закате 1960-х годов ряд колоний уже обрел суверенитет. Для прочих это было делом ближайшего будущего. Возможно, арабам надлежало объединиться ради экономического процветания, но оно предполагает долгий и тяжелый труд всего народа. Даже инвестиции не приносят мгновенных результатов. В конце 1950-х годов иракцы жаждали хорошей жизни здесь и сейчас, не думая, что надо опять затянуть пояса и позаботиться о перспективах. Хашимитам нужно было продержаться у власти до 1970 года. К тому времени их программы по развитию Ирака принесли бы плоды. Кроме того, осенью 1970 года Насер внезапно скончался от сердечного приступа. Отнюдь не все англичане воспринимали Ирак в качестве сырьевой базы. Многие из них искренне любили эту страну. 30 июля 1958 года Джеральд Дегори организовал в Лондоне траурный вечер, посвященный хашемитам и Фейсалу II, его родственникам и соратникам. Мероприятие состоялось в Савойской часовне. Дегори не мог не почтить память своих иракских друзей. Он знал Фейсала с рождения, Абдалилаха с того момента, как принцу исполнилось 12 лет, а Нури Ас-Саида с 1925 года. В назначенный день в часовне собрались более 400 человек. Арабский мир представляли и сам Ас-Саид, внук Нури, и Дхиаджафар, экс-министр развития Ирака. Все остальные были британцами. Дегори разослал приглашение не только политикам и военным, но также пожилой мисс Борланд, медсестре Фейсала II, мисс Рамирес, его престарелой гувернантке, мистеру Харвуду, сотруднику Скотланд-Ярда, отвечавшему за безопасность хашемитов во время их визитов в Англию, мистеру Джеулу, исполнявшему обязанности личного слуги иракского монарха в Лондоне. Все они пришли. Некоторые из собравшихся скорбели не только по своим знакомым, погибшим от рук, бунтовщиков. Они оплакивали династию, которую помогли привести к власти. Дама преклонного возраста, скромно занявшая место в дальнем уголке зала, оказалась сестрой Гертруды Бел, королевы пустыни, которая сыграла важную роль в возведении Фейсала I на престол. Леди Корнуоллис приехала одна, ее муж тяжело болел. Кинохан Корнуолис познакомился с Фейсалом I еще во время работы в Арабском бюро. Он провел на Ближнем Востоке более 20 лет и в 1941 году, когда ситуация была критической, стал послом Великобритании в Ираке. В разгар Второй мировой войны, будучи в Багдаде, Корнуоллис узнал, что оба его сына погибли на фронте. Он умер в июне 1959 года, спустя год после гибели династии, которую так долго и преданно поддерживал. Расстрел королевской семьи Ирака в 1958 году сродни расстрелу Романовых в 1918. В обоих случаях были убиты не только монархи, но и женщины, дети, слуги. Для главы государства смерть в результате переворота, революции или войны является профессиональным риском. Но уничтожение всех, кто просто оказался рядом с ним, предвещает неразборчивое будничное насилие с падением иракских хашемитов погибли лучшие представители семей старой Месопотамии и нового среднего класса. В Ираке были утрачены мир и порядок, необходимые для развития любой страны. Английские чиновники, инженеры и ученые посеяли в плодородную почву между речи семена, которые впоследствии дали бы богатый урожай. Но история распорядилась иначе. Революция 14 июля 1958 года принесла в Ирак хаос, упадок и разрушение. Отчасти это объясняется тем, что до Первой мировой войны Ближний Восток не подвергался грубым вмешательствам извне. В целом он существовал довольно изолированно от западного мира и представлял собой саморегулирующуюся систему. Восток всегда поглощал и перерабатывал чужеродные элементы. Он подобен глине, ее можно обжечь и покрыть шумерской клинописью, построить из нее небоскребы, как в йеменском городе Шибам, превратить ее в марокканскую керамику или изразцы, которыми украшена Стамбульская голубая мечеть. Но глина останется глиной. Ближний Восток не трансформируется в пластик и синтетику, как это происходит с Западом. В этом регионе всегда имелось некое цементирующее начало, которое удерживало систему от распада. Одним из главных компонентов цемента были люди, но не отдельные личности, а целые династии – амияды, аббасиды, османы, саудиты и, наконец, хашемиты. Революция 1958 года не принесла пользы никому. Ее последствия оказались катастрофическими для страны. И сегодня, спустя 63 года после свержения монархии, Ираку снова нужно время. Гораздо больше времени, чем требовалось хашемитам.